Глава двадцать Что-то пищит. Поднапрягшись, сталкиваю себя обмякшее тяжелое тело. Перекатываясь, оно со скрежетом давит оставшуюся на столе посуду. А я, обхватив ладонью передавленное горло, просто судорожно дышу, глядя на блестящую люстру над своей головой. Воздух, пропитанный парами разлитого вина, ароматом великолепно приготовленного мяса и запахом свежей крови. В этот момент кажется мне самым свежим и чудесным на свете. А потом я возвращаюсь в реальность и резко сажусь. Осколки скрипят под ладонями. Но я еще на адреналине ничего не чувствую. Взгляд на дверь. Заперта. На сцену. Одна танцовщица стоит, обняв свой шест, как дендролог молодое деревце. Вторая упала на колени и жалобно скулит на одной ноте, спрятав лицо в ладонях а третья опустилась рядом с ней на корточке и успокаивающе гладит по волосам, при этом испепеляя меня взглядом. Так вот, что так противно пищало. Голова сейчас треснет. «Заткнись, а!» Прошу истеричку и спрыгиваю на пол. «Да блин!» Осколок разбитого бокала тут же впивается в ступню. «Зараза!» Выдергиваю стекло, отбрасываю в сторону. Кровь из разрезанной глотки барона уже пропитала скатерть, и лужи собирается на полу, поэтому не поймешь, где моя, где чужая. Отступаю от стола, оставляя кровавые следы на паркете. «Тихо, тихо! Она нас не тронет!» «Чего?» Резко вскидываю голову. «Вы в себе вообще?» Но картина на сцене не меняется. Одна стоит и смотрит в пространство. Вторая воет. Третья смотрит так, будто хочет придушить. Меня, ага. Морщусь. Да заткнись ты уже. Ноль реакции. Ладно, пусть воет. Саундтрек в духе барона никого за дверью не смутит. Пока. Но валить отсюда надо как можно скорее. Здесь есть другой выход? Спрашиваю. Злобная снова испепеляет меня взглядом и будто нехотя кивает на занавес. «Точно! Они же откуда-то вошли!» «Валим, валим, валим!» Бросив взгляд на все еще закрытые главные двери, опускаюсь на корточки, широко расставив ноги, чтобы не сесть в лужу, и проверяю содержимое карманов пиджака на спинке стула. В одном ключ-карта и салфетка. Зато во втором — парализатор. Бинго! Выпрямляюсь. Агрессия блондинки мне не нравится, но не оставлять же их здесь. «Вы со мной?» Спрашиваю, отступая от стола и на ходу проверяя заряд у своей главной находки. На треть. Но сойдет. «Мы никуда с тобой не пойдем. вскидывается злобная. «Ты нас погубишь». «Есть такая вероятность, ага». «Мы жить хотим!» Неожиданно включается в беседу другая. Та, что рыдает все это время. Третья так и не шевелится, будто в коме. «Да что ж с вами делать-то?» «Ты сдохнешь!» Вдруг с особенной злостью заявляет блондинка. «Наследник не простит!» «Да мать вашу, тут еще и баронет имеется!» «Сдохнешь!» Охра «Дура!» Парализатор все еще у меня в руке, а расстояние между нами от силы метр. Поэтому стреляю ей прямо в лоб, даже не целясь. Громче заходится вторая, приходится уложить ее тоже. А третья вдруг отрывается от своей пальмы и с невидящим взглядом шагает на меня. «Да чтоб вас всех!» Получив свою дозу из парализатора, последняя мешком падает поперек уже лежащих на сцене танцовщиц. Дурдом. Дерьмо. Я же вас спасти хотела. К черту! С по-прежнему зажатым в руке парализатором делаю шаг к занавесу. Но тут понимаю, что из одежды на мне только платье, превратившееся в пояс. Возвращаюсь и набрасываю на плечи пиджак мертвеца. Лужи на полу становится все больше. Валим, валим, валим. Таймер в моей голове визжит о том, что счет идет на минуты. Бегу к занавесу, рывком отбрасываю тяжелую ткань. Бинго! Не соврали. За шторой прячется узкая потайная дверь. Дергаю на себя ручку. «Дерьмо! Это кладовка!» И в этот момент щелкает замок на главных дверях. А сами двери распахиваются. Полный абзац. Двери распахиваются. Инстинктивно вскидываю руку с оружием. Щелчок, щелчок, щелчок. Только вошедший не падает, потому что я спустила на танцовщиц весь заряд своего парализатора. Живописно. Знакомым голосом комментирует гость, рассмотрев представшее перед ним кровавое пиршество. Я пораженно вскидываю глаза к его лицу. «Джек, чтоб тебя, Рассел, один оденешенник, а за дверным проемом, оставшимся за его спиной...» Отчетливо видны ноги кого-то, прилегшего отдохнуть посреди коридора. У меня вырывается нервный смешок. Я все еще стою у занавеса, полуголая, в наброшенном на плечи чужом пиджаке, с бесполезным парализатором в руке и перемазанная кровью с головы до ног, будто побывала на скотобойне. О да, приятель, живописнее некуда. Отбрасываю нерабочее оружие в сторону и гордо вскидываю подбородок. Если ты пришел меня спасать, то немного опоздал. Заявляю с вызовом. Мужчина кривится. Ты тоже как-то заставила меня просидеть целый день в полицейском участке. Огрызается, уже направляясь к столу. Касается шеи барона двумя пальцами. Мертвее всех мертве. Начинаю и обрываюсь. Отмахиваюсь. Ну, в общем, ты понял. Чувствую, что ноги больше не держат. Приваливаюсь плечом к стене. Джек что-то делает у стола. Кажется, копается у барона в карманах брюк. Плевать, каждый развлекается, как умеет. И все-таки интересно. Он имел в виду, что из-за меня не мог раньше времени сбежать от копов? Или припомнил туфли, грохотом которых я напугал Уоллеса Доджа, когда тот решил выстрелить? Удивительно. С моей плохой памятью на имена я все еще помню Уоллеса Доджа. Да, знатная тогда вышла фиаско. «Эй, не спи!» Вздрагиваю, распахиваю глаза. С ума сойти, отрубилась. А Джек уже успел обойти стол. «На, перевяжи ногу!» Швыряет в меня сервировочной салфеткой. Вскидываю руки, чтобы поймать, но по закону подлости красный тканевый квадрат естественно приземляется прямо в лужу, натекшую из пореза на моей ступне. Поднимаю и отряхиваю. «Быстрее, надо уходить!» Торопит Джек, уже выглядывая в коридор. «Вижу только его шикарный профиль. С тобой, красавчик, хоть на край света!» «Ладно, сейчас с кем угодно, кто не станет пытаться меня убить или изнасиловать!»